Глава А10. Осьминог на ужин. Городской фронт поспешно съебался, стуча палкой по асфальту. Да все съебались. Улица опустела буквально за две минуты, которые я простоял в полном ахуе, не двигаясь и даже ни о чем не думая. Но вот, наконец, умственное оцепенение, вызванное беспредельным охуением, спало. И жернова в моей голове снова закрутились, поспешно перетирая весь увиденный мной пиздец в мысли. Во-первых, не могу не заметить положительную тенденцию. Глюки хоть и случаются, но отступают все быстрее. Сейчас я не больше минуты видел 17 век, а потом включился реальный современный пиздец. Хотя может на самом деле это просто второй вид глюков? Типа первый самый лайтовый, без перегибов, а второй уже максимально пиздецовый. С курточками из людей и всем прочим. Может реальность где-то посередине? Уж больно сложно поверить, что кто-то позволит засунуть себе в рот ногу и использовать собственный ебальник как стремя. С другой стороны, я, блять, видел, как люди себя в тефтелю сшили, видел, как они себе пальцы отрезать давали, притворяясь грибами, и видел, как исполняли роль свиней и как прыгали с крыш, думая, что они птицы. Так что не, думаю, вторая версия реальности вполне себе реальная. Значит, буду ориентироваться на степень пиздеца. Если происходит пиздец, тошнотворная шиза, значит все окей. А вот если пошла фантастика с монстрами, значит у меня кукушка протекла, и надо полежать закрытыми глазами. Короче, это пока все похуй. Надо подумать, что дальше делать. Франц сказал, что нужно спрятаться, съебаться с улицы. Тут я с ним согласен. И даже не потому, что я поверил в сухопутного осьминога. Понятно, что это просто куча на отъебись друг с другом ебанатов. Таких я голыми руками отхуячу. Дело в том, что я очень, блядь, не люблю спать под открытым небом, а поспать мне точно придется, все-таки уже ночь. А у меня даже фонарика нет для ночного путешествия. Это тут бочки горят, но сомневаюсь, что и остальные улицы также пиздато освещаются. Короче, ночью лучше где-то сныкаться и выспаться хорошенько, а утром решу, что делать. Наверное, пойду все-таки в точку, указанную на карте, пока у меня более интересных дел вроде как нет». Кстати, о карте. Я похлопал себя по карманам и тут заметил, что на мне под курткой что-то есть, кроме свитера. Какой-то корсет, что ли? Или широкий пояс с э, динамитом? Сердце моё забилось чаще. Сука, ну разумеется. Я капитановой подруге ебальник разбил. Не мог он вот так просто меня парализовать и выкинуть, не отомстив. Видать, заминировал меня, падла, чтобы я подальше от его штабика отошел. И там подорвался нахуй. Так на него хуй кто подумает и пизды начальство не даст за нарушение инструкций, которые не позволяют таких, как я, випа убивать. Вот пидораж же. Недовольно сплюнув, я расстегнул куртку, чтобы посмотреть, хватит ли мне мозгов самостоятельно разминироваться. Но под курткой оказалась не бомба. Я был обернут охуенными копчеными сосисками, еще совсем горячими». А между ними и свитером были подпихнуты пистолеты, автоматы и даже пиздатый пулемет с лентой на две патронов. И голая шлюха, смотрящая на меня с большой надеждой. Да пизжу, блять. Пояс был весь утыкан ножами. Не в том смысле, что в меня ножи были воткнуты, а типа в ножных. Он был весь, пояс этот. 18 тесаков с рукоятями, обмотанными коричневыми шнурками, тряпочными. Выебистый какой-то пояс. Короче, охуенного метателя ножей. Вытащил один ножичек, осмотрел. «Ну ничего вроде такой, козырный. Не то чтобы я большой любитель метать ножи, но в отсутствии пушек и это неплохо. Смотри-ка, капитан козлоеблых, получается, не сильно-то на меня и обиделся. Видать, я сам давно хотел бабе своей поебалу настучать, да социальные скрепы не позволяли. Как это так вояка, офицер, начальник, блядь, и собственную жену поебалу бьет? Видимо, невольно оказал я капитану услугу нехуевую». а он для меня за это ножи пиздатые списал. Хороший, блядь, мужик. Всегда мне нравился. Погоди, а портфель-то где сточевым? Обернулся. Потом еще обернулся. И еще. Стал в панике вертеться по сторонам, словно мамаша в магазине, оторвавшаяся от разговора со встреченной подругой и обнаружившая пропажу ребенка. Рюкзака нигде не было. Вот сука. Всегда знал, что капитан этот злопамятная мразь. Я ему одолжение, сука, сделал, А он вот так со мной поступил. Мелочно и подло. Хавчик мой закрысил. А еще офицер. Червяк ты, блять, а не офицер. Из-за какой-то бабы, друга своего, при... Пришлось срочно выныривать из размышлений и возвращаться к реальности, потому что в ней происходило что-то странное. Точнее, не происходило, а слышалось. Топот. Нечеловеческий. Что-то здоровенное бежало по улицам и бежало явно куда-то в мою сторону. Что это может быть? Топот уверенный, ритм стройный. Подделка из шизиков так двигаться точно бы и не смогла. Он Огляделся вокруг. Горящие бочки, разъебанные дома. Я явно в глючной реальности, а не в настоящей. Или, может, они смешались? Может быть, такое. Кого я об этом спрашиваю, блядь? Себя? Может, наверное, хуй его знает. А может, и не может. Что это за говно тогда? Осьминог, про которого рассказывал Франт? «У разве есть ноги?» «Вроде да, осьминог восемь ног. Значит, у него восемь ног. Хотя, нахуя осьминогу ноги под водой? Ходить по океанскому дну и пинать морских ежей? Нет, нет, у осьминога никаких, блядь, ног. У него типа щупальца. Длинные хуевины такие с присосками. И хуевины эти длинные. Совершенно точно вот так топать не могут. Это больше похоже на робота». «Да, есть что-то металлическое в этой поступе». «Значит, на меня бежит гигантский робот. Возможно ли такое?» «В принципе, возможно. Технологии Маика или Божьей Воли давно до этого дошли. Ангелы, шаговые машины, хуй знает, что еще, короче, у них роботы точно есть». «Короче, да, наверное, это шаговая машина». Я немного подуспокоился. «Бы. Если бы в следующий миг с Дальнего Перекрестка не вырулил на мою улицу...» Здоровенный слон. Но слон непростой. Ноги обшиты металлическими листами. Получились типа жестяные сапоги. Хобот утыкан какими-то штырями. Отсюда не видно, что это. А на боках висят люди. Увидев меня, слон поднял хобот к небу и яростно загудел. Люди на его боках закричали, вторя ему. Слон побежал на меня. Я стоял на месте еще недолго. Только до тех пор, пока свет от горящей бочки, которую пробежал хоботастый, не осветил его. Люди на боках держались за дыры в шкуре животного. Из их порванных брюшин свисали кишки, уходящие куда-то в раны слона. Люди эти вооружены палками, утыканными гвоздями. И вот теперь, увидев достаточно, я развернулся и побежал. Пиздец. Я не знаю, зачем эти мудаки впороли себе животы, но, честно говоря, я и не хочу знать». Как они вообще могут оставаться живыми с такими увечьями? Или хотя бы просто оставаться в сознании? Я бы давно отрубился от болевого шока или кровопотеря. Хуй с ним. Сейчас главное убраться нахуй с улицы. свернув в первую же подворотню, а там сныкаюсь в каком-нибудь подъезде, куда не сможет пролезть здоровенный слон. Сказать проще, чем сделать, ёбт. Я пробежал уже шесть ёбаных подворотен и десяток дверей в подъезды. Всё, блядь, заперто». Слон был уже близко. Я не хотел оборачиваться, чтобы узнавать, насколько. Боюсь, Вера в спасение меня окончательно покинет. И я упаду, скрючусь в калачик и буду умолять о пощаде, вместо того, чтобы продолжать попытки найти хоть одну, блядь, незапертую дверь. Новая арка. Решетка. Дергай дверь. Снова заперта. Да еб вашу ж мать, в этом городе есть хоть один незапертый двор. Снова загудел слон. Пиздец, как близко. Посмотрел вперед. До следующей арки метров в двадцать. Хуй с ним. Глянусь по-быстрому, чтобы убедиться, что шансы спастись еще есть. Обернулся. Зря, блять. Ебучий слон метров в десяти от меня. С его спины поспрыгивали ебанутые и со всех ног бежали ко мне. Как можно бежать с вывалившимися наружу кишками-то, ёпт? Собственно, кишки эти тянулись от них к слону. Словно шланги с кислородом. От аквалангистов к... А к чему у аквалангистов шланги тянутся? К баллону с кислородом на спине, наверное. Ну, короче, кишки их тянулись к дырам в боках слона. Словно шланги от аквалангистов к здоровенному кислородному баллону. Ебанутые яростно размахивали палками, так что сомнений не оставалось. Бегут пиздить, а не за автографом от легенды подземки. Сука, хотелось бы увидеть, как эта хуевина выглядит в глюканутом мире. В этот момент, словно повинуясь моему желанию, Изображение в глазах мигнуло. Точнее не мигнуло, а, типа переменилось на несколько секунд. Город снова стал таким, каким я видел его впервые, после того, как очнулся. Выкрашенные дома, лепнина, мощенная камнем улица, масляные фонари и здоровенный осьминог. Честно говоря, я немного осьминогов видел в своей жизни и не знаю, как они должны выглядеть. Но у этого было три десятка глаз, рост до третьего этажа, склизкая кожа. раскраски, похожи на лягушачью, и волосатые щупальца, плавно превращающиеся в людей на концах. Ну как людей? Это были человеческие тела с парой длинных трехлоктевых рук и гостяными пальцами-когтями. А кольчатые, словно кишка шеи, заканчивались мерзкой присоской, похожей на собачью жопу, которая раздувалась, показывая спрятанный внутри один единственный глаз». Еще и прически у этих жоп были, точнее волосы. Темные, светлые, седые, прямые, кудрявые. Короче, выглядели эти жополицы так, как, несомненно, выглядели бы дети страшноеблого худшего. Хотя собачьи жопы эти показались мне знакомыми. Не то, чтобы я был большой поклонник собачьих жоп и запоминал все встречи с ними. Просто это ассоциация. Точно, блядь, такую же жопу, только гораздо большего размера. Я видел у великана, напавшего на поезд. Сука, какое нахуй запоминал все встречи с ними. Никогда я не встречался с собачьими жопами. Вот, блять. иной раз как подумаю, что стыдно так становится. То какие-то высказывания, то вот пошли собакоёбские темы. Надо научиться излагать мысли нормально, недвусмысленно. Ладно, в мыслях я еботню всякую думаю». А если перед людьми нормальными такую вот хуйню сказану? Это все, блять, Это ж позор, хуй отмоешься. Короче, надо тренировать свой рот. Ну вот, опять, блядь. Примерно в этот момент моих размышлений изображение отмигнуло, и я снова увидел слона и его щупальца, вооруженные дубинами. Они были уже слишком близко. Самый ближний заносил дубину, чтобы размажить мне череп. Почему-то подумалось, вот что... С какого хуя в глюке щупальца с жопами, а в реальности с дубинами?